Глава двадцать У Кержаков. В конце четвертого дня пути, когда Лыков, как обычно, шел впереди, он вдруг прыгнул в сторону и выволок из куста на тропу мужичка в ветхом озями и сбитых опорках. Тот испуганно вжал засаленную голову в плечи, и стоял ни жив, ни мертв. — Кто? Э — -э, Сулалейка, ваша стус. — Бегуй. Э — -э, Как есть святый бог. Лыков тщательно обыскал пленника, не нашел ничего интересного, потом внимательно посмотрел ему в глаза и вдруг спросил. — Есть хочешь? Мужик опешил, потом молча кивнул. Алексей выгреб из туиса остатки сухари и протянул ему. Поколебавшись секунду, Сулалейка втянул носом в воздух, словно наслаждаясь запахом хлеба, и в мгновение ока спорол все их припасы. — Я Алексей Лыков, а это мой товарищ, Яков Недошевский. — Благодарствуйте. Давно я хлебушка не едал. — Больше ничего нет, — развел руками Алексей. — Как это нет? — воскликнул весело Сулалейка. — Это хлебца нет, а еды-то здесь она валом, прямо под ногами лежит. Он шагнул в сторону, ухватился за курчевые листья какого-то растения, что часто попадались Алексею с Яковым в эти дни, и выдернул его из земли. Оторвал от ботвы крупную луковицу, подцепил желтым ногтем, ловко очистил от кожуры и протянул лыкову. — А спробуйте! — тот откусил. — Вкусно, мучнистая, ароматная, чуть сластимая мякоть, а главное попадается на каждом шагу. Шесть крупных листьев лежат на земле а еще шесть поменьше образуют венчик наподобие китайской шляпы. Целые островки померанцево-пурпурного цвета то там, то здесь виднелись под деревьями. — Это сарана, первая для нашего брата в тайге еда, — пояснил их новый знакомый. — Если знаешь ее, то с голоду не пропадешь. И сытная, и порезительная. Съев по пятку клубней сараны и немного отдохнув, дальше пошли уже втроем косился на новых знакомцев, наблюдал, оценивал. А вечером на привале вдруг сказал. — Вот что, парни, я вижу, вы не беглые и не здешние, а какие-то непонятные. Тайн ваших не пытаю. Но одно все же надо знать: От кого прячетесь? От этого зависит, какой дорогой вам идтить. Мне здесь все заимки известны. Каждая пать. Выведу вас, куда скажете. Только ясность дайте. Ежели от властей бьете, то надо на хилок заворачивать. Там села Бичура, Маргертуй и Белюта. Последним имеются притоны для зимовки. Ежели от охотников на горбачей скрываетесь, то к Чекою нужно пробиваться. Там урлок, за ним гутай, а зимовать лучше всего в Каченах. Лыков поколебался секунду и объяснил. Бардадым нас ищет. Бардадым? — протянул Сулалейка. — Этот дядька серьезный. — Да не важнее важного, впрочем. Придется тогда вам аж на до Иркутска топать. у власти нет. Путь туда лежит, значит, через Унон и опять же через Хилок. Обойдете Байкал или переправитесь на чем от Усть-Селенки и готово. Трудно, но можно. Нам не убежать от него, нам бы, наоборот, с ним встретиться, должок отдать. «Должок, значит?» — вздохнул Лалейка и надолго умолк, глядя в землю. Лыков пожалел, что сказал лишнего, но тоже молчал. Наконец беглый поднял голову, взгляд у него был другой, незнакомый, серьезный и немного грустный. «Многие здесь хотели бы Бордадыму должок отдать». — Давно по луки, -Луки черти скучают. Помогу я вам, ребята, потому у меня свой счет имеется. Товарища моего он запытал, собаками затравил. Вместе с Кирюшкой своим, Юсом маленьким. — Кирюшка-палач. — Жилу нашел товарищ, а где сказывать не хотел. И затравили. — А мы, мы люди маленькие, мы терпим. Ежели вы свищу такое почтение окажете, что... Он от его в гиену огненную командируется. Так я всю ю жизнь за вас буду Бога молить. И не я один, а хорошо бы еще и юса. И они пошли на северо-запад. Сололейко объяснил, что там есть тайная деревня Киржаков, староверов, пришедших сюда 200 лет назад еще при царе Алексея Михайловича. Под эти люди не платят, в армии не служат, ни в каких ведомостях не значатся будто и нет их на этой земле. Золотят только ручку заседателю, заседатель сибирское название, станового пристава. Да иногда благочинному что поднесут, дабы не писал на них ябеды в синод. Беглых принимают охотно, дают зимой работу и пропитание. С бардодымом у них вражда, поэтому и здесь киржаки помогут. А главное, губернаторский дворец от них в сорока верстах. Значит, можно секретно обосноваться все разведать, обдумать, подготовить и преподнести Луке Лукичу сюрприз. Полтора дня пробирались они к Теперь впереди шел опытный бродяга, и Лыков мог немного расслабиться. Он почти непрерывно думал о Хагишат. Обещал ей вернуться через три дня, а сейчас уже девятый пошел. Удалось ли им с братом бежать и спрятаться? Еще долго он не сможет ничем им помочь. Нужно прикончить Бордадыма, а, наверное, и обоих юсов. Выведать у Якова секретные лобовские инструкции, связаться потом с Петербургом, какая что-то любовь. Так что, господин Калежский асессор, шире шаг. Деревня Староверов оказалась совсем не маленькой. До ста изб. Обширное поле, засеянное рожью, окружало ее, и можно было только догадываться, каких трудов стоило этим людям отвоевать землю у тайги. За три версты от поселения кто-то невидимый окликнул их из кустов, И щелкнул курок затвора. Бродяга ответил беззаботно. — Свои, Милентий. То ж я, Цулалейка? И Милентий пропустил их без разговоров. Единственная улица деревни будто сошла со страниц учебника по истории Древней Руси. Резные наличники изб, встречные бабы в паневых разнополках и вышитых рубахах здорово и скланяются чуть не в пояс. А будто и в сапожке дети ходят степенно и даже скотина какая-то молчаливо воспитанная. Около каждой избы домакуры для коров и лошадей, которым жмутся не только животные, но и люди. Из самого нарядного и большого дома вышел на крыльцо ветхий дед с бархатной лестовкой, седой как лунь, с бородой в пол и выцветшими все повидавшими стариковскими глазами. — Лестовка, старообрядческий и четкий. Он приложил руку к колбу, угляделся в нежданных гостей. «Не как ты. Сололеюшка, а кого привел? Бог помощь, дедушка Потермуфий. Будь здоров на сто годов, а те, что прожил, не в зачет. Я это, я, а со мной двое скрывающихся, помощи просящих. От кого скрываются? Мы люди тихие, богобоязненные, в мирской не суемся. Бардадым их ищет, жизни лишить хочет. Словно молния мелькнула в бесцветных глазах старика. Он внимательно всмотрелся в незнакомцев, особенно задержал взгляд на Лыкови. Тот быстро выставил перед грудью кулаки, сложил указательные пальцы домиком, потом дернул себя левой рукой замочку правого уха и снова сложил пальцы. — Так ты из наших? — обрадовался был одет, но Алексей честно объяснил. — Я не ваш, но много помогал. За это Арсений Иванович Морозов и показал сей тайный знак чтобы в случае чего. — Проморозова слыхал, — подобревшим голосом подытожил Потормуфей. Заходите! — и прошел в избу, жестом пригласив следовать за собой. В опрятной горнице пол стены занимал киот со множеством икон старого письма и стоял большой шкаф с книгами в кожаных переплетах. Стены были аккуратно проконопачены, а пол выскоблен до блеска. В углу курился можжевельник, все двери в доме, задернуты кисеей, а пространство между двойных рам до середины заполнено погибшими комарами, так что окна почти не пропускали свет. Дед сказал, что лишь эта уловка позволяет хоть как-то жить летом. Гноз проникает внутрь рамы, и там погибает, не в силах пробраться в самый дом. Хуже приходится скотине, то просто нет спасения до осени. Узнав, что беглецы не ели горячего уже пять дней, патриарх Велел проворной хозяйке с именем Агафоклия состряпать мясную похлебку, но дать каждому не более трех ложек. И еще приготовить звар от мошки, смазать беспрестанно зудящую кожу. Пока же не пилича и ставал с медом, и потермуфий, не спеша рассказывал равнодушным старческим голосом. Месяц назад Бардадым пришел на хутор к Иулиану Вальцеву. тут перевозом занимался. Большие обороты имел, а жил особняком. Я его звал, а он все не хотел с нами. Вдвоем пришли, с Юсом маленьким. Ю и с женой сразу убили, а потом принялись деньги-то искать. А найти не могут, вот. Дед подул на блюдечко, помолчал, потом продолжил. Да, не могут найти, и все. Перерыли кое-места, нету. Стали детишков мучить. А у покойника два сына было, десять годов и восемь. Так они им животы разрезали, кишки вынули и гвоздями к полу прибили. Вот. Потом зачали их за ноги вокруг стола волочить. — Сказывайте, где отцова казна. Из глаза старика скатилась по щеке одинокая слеза. Лыков осторожно поставил стакан с чаем на стол. — Это они... детей? Их страдальцев. Видал это сам. Приезжал опосля. Стакан с хрустом сложился у Алексея в кулаке. Он вынул из ладони осколок, слезнул кровь. — Мне бы к губернаторскому дворцу попасть. — Попадешь, милый, попадешь. Я уж распорядился. Сегодня отдыхай, оголодал в тайге -то. А завтра автоном тебя отвезет и все покажет. До вечера, лыков с Недошевским, только и делали, что ели, до да спали. Помылись в бане, натерлись взваром, и Алексей сразу почувствовал прилив сил. Ранним утром он ушел за околицу, разжег из хвороста небольшой, но дымный костер, разделся до нога и тщательно обкурил всю одежду. Когда вернулся, его уже ждал высокий, степенный мужик, с спокойным взглядом и мужественным лицом, весь какой-то надежный. Поводом он держал двух лошадей. Обе были в суконных наголовниках с карманами для ушей. А старовер — в волзином комарнике. Такое же он дал и Алексею. Лыков быстро собрал все необходимое. Винтовку, револьвер, нож, кисет с молотым перцем. Табака у староверов не водилось, И они с автономом уехали. Точнее, по деревне Алексей прошел пешком, а в лесу снял одежду и убрал мешок, чтобы она не пропахла конским потом, а сам поехал в исподнюю. Четыре часа пробирались они по лесной тропе, на которой автоном расставлял едва заметные зарубки. Выков запоминал дорогу. Наконец остановились. Кержак указал кнутовищем в заросли подлеска. — Вон, тут полторы версты, и будет его заимка. Ведет одна дорога с кары. На ей кордон. Подобраться лучше отсюда, во. внутри заплота собаки. — Понял. — Возвращайся домой, спасибо тебе. Дорогу точно сыщешь. — Не сомневайся, приду уже к ночи. Сегодня буду только наблюдать, так что шума не предвидится. Он стриножил свою кобылку, оделся и пошел в указанном направлении. Сначала унюхал печной дым, потом услышал лай собак и лишь в конце увидел губернаторский дворец. И поразился его размером. Огромный двухэтажный особняк, Со всех сторон окружал крепкий заплот из горизонтально сколоченных бревен, полторы сажени высотой. Помимо главного дома, внутри находилось еще несколько строений: амбары, баня, летняя кухня, кузница, конюшня и пяток жилых изб. Все это лыков рассмотрел уже с лиственницы, стоявшей возле самого заплота. Он забрался на нее и застыл на два часа, не выдавая себя ни малейшим шевелением. Собаки, бегавшие по двору, Не чуяли его, обкуренного дымом, и Алексей смог без помех изучить усадьбу. Оказалось, что в губернаторском дворце с постройками обитало 20-25 мужчин и 6 или 7 женщин. Один вооруженный караульный стоял у ворот, второй у сарая на задах главного дома. Похоже, там располагалась тюрьма. Прочие мужчины ходили без оружия, но хари у них были такие, что обывателя родимчик хватит. Прибыли верхами трое с винтовками, зашли на десять минут к Бардадыму. Алексей его не видел, но услышал знакомый голос, что-то зло выговаривавший. И снова уехали. Лыков продолжал наблюдение. Выяснил, как меняются караулы, где оружейный склад, в каких домиках живут женщины. Картина стала ему уже понятна. Несколько десятков противников в охраняемом укреплении, плюс наличие там мирного населения делали штурм дворца невозможным. Тем более, что нападавших всего двое. Остается засада на дороге. Вполне посильная для них задача. Вдруг дверь главного дома открылась, и вышла Агишат в черном платье с платком на голове. Это, безусловно, была она. Значит, сам Балат добился своего. Девушка несла в руках кружку и кусок хлеба на деревянном блюде. Обойдя дом, она подошла к сараю и часовой беспрепятственно пропустил ее внутрь. Дохи Гишат было от его лиственницы всего пять саженей, и Лыков хорошо разглядел ее печальное и прекрасное лицо. В сарае, выходит, сидел и Мадин, и сестра несла ему еду. Ситуация резко изменилась. Пока Алибековы в плену у дыма, ни о какой засаде думать не приходилось. Надо сперва вытащить их отсюда. И почему бы не прямо сейчас? Караульный только что сменился. Дождавшись, пока детина с винтовкой отойдет подальше, Лыков бесшумно сиганул через ограду. Став за угол, прислушался, часовой уже возвращался обратно. Прыжок удар, и Алексей мигом втащил обмякшее тело в сарай и закрыл со собой дверь. Хагишат тихо ахнула, а им один от неожиданности выронил кружку. — Как ты нас нашел? — воскликнула девушка, но Алексей приложил палец к губам. Подошел к ее брату. Тот радостно смотрел на него во все глаза и улыбался. Вид у чеченца был потрепанный. Глаз подбит, губа рассечена, у бешмета оторван один рукав. А на шее железный ошейник, и цепь от него вделана в стену. — Сиди спокойно, — одними губами сказал сыщик. Он засунул пальцы за кольцо, осторожно наращивая усилие потянул, и ошейник разломился. Им один скочил на ноги и указал пальцем на дверь. Алексей покачал головой, подошел к заплоту, заменявшему в сарай заднюю стену, и осмотрел его. Примерился, надавил плечом и выдавил две жерди из стойки. Втроем они выбрались через образовавшуюся щель. Лыков подхватил спрятанную в кустах винтовку, кавказец вынес завернутую в бурку вещички, и они со всех ног кинулись прочь. Чудо! Собаки не залаяли. Добравшись до лошади, Алексей усадил девушку в седло, Мигом натер себе и Мадину подошвы перцем. Потом они взяли с двух сторон за стремена и так во всю мочь пустили кержакам. Целый час Лыков подгонял имадина, торопясь уйти подальше от губернаторского дворца. И только когда силы совсем покинули чеченца, разрешил перейти на быстрый шаг. Он шел счастливый. Все удалось ему сходу без подготовки. Хагишат ехала рядом, живая и невредимая. Ее колено касалось его руки. Алексей смотрел на нее снизу, почти не отрываясь. Чувствовал, что нелепо улыбается, что у него рот до ушей, как у деревенского дурачка, но ничего не мог с собой поделать. Внезапно девушка повернулась к нему, посмотрела серьезно и строго и сказала. — Да. Что да? Да. Я обесчищена. Ты ведь об этом сейчас думаешь? Лыков только молча опустил голову. Когда они уже под вечер очутились в деревне староверов, Патер Муфий даже не удивился, что их вернулось в трое. Видимо, он ничему уже не удивлялся. Зато обрадовался чулубей. Как-то необыкновенно быстро он сошелся с имадином. Разница в возрасте была невелика. И очень естественно и подружески всего через час после знакомства разговаривал с Агешат. Лыков ревниво крутился между ними, но придраться было ни к чему. Более того, он вынужден был признать, что вся эта юная поросль очень хорошо смотрится вместе, а он со своим опытом тянет только на старшего по команде, этакий молодящийся дядюшка-брюзга. В деревне ждал сюрприз и Алексея. Недошевский с загадочным видом завел в горницу смуглого брюнета с зелеными глазами, кудрявого, с живописной бородой и спросил «Угадай, кто это?» Незнакомец был именно таким, какими Лыков всегда представлял себе итальянцев. Посему, недолго думая, он ответил «Пьетро Буссиеста». Челубей захлопал ресницами, обиделся и чуть не ушел расстроенный. Зато Буссиеста, бурно жестикулируя, на смеси итальянского с русским, охотно рассказал свою историю. Так же, как и Алексей с Яковом, он попал на дороге в засаду. И был тяжело ранен в левое легкое ружейной пулей. Пулю эту, оказавшуюся родиевой, киржаки извлекли и подарили ему. Теперь серый с блеском кусочек металла итальянец носил на шее рядом с крестом. Ограбленный тяжело раненный, но не добитый, ночью Бусиеста очнулся в придорожной канаве. Он оказался живуч как кошка. Порохом из найденного в кармане единственного патрона Пьетра смог прижечь рану, забинтовал ее обрывком рубахи и, опираясь на палку, четыре дня шел по тайге вдоль шоссе на Нерчинск. Когда почувствовал, что теряет силы, вышел на дорогу и рухнул без сознания. По счастью, первым его обнаружил, проезжавший мимо автоном. Киржаки укрыли итальянца в деревне и за несколько месяцев поставили на ноги. Теперь Бусиеста мечтал попасть в родную Ломбардию, но до этого хотел бы поквитаться с владельцем родивых пуль. Под командой Лыкова оказался еще один активный штык. Получив от Алексея сегодняшнюю трофейную винтовку, Пьетро разразился такими смачными итальянскими ругательствами в адрес Бордадыма, что дедушка Потермуфий, хоть и незнакомый с языком Петрарки, выставил сквернослов вон из горницы с образами.